Глава седьмая. Пополнение. В колонию пришел Мусий Карпович. Мы думали, что он начинает тяжбу по случаю слишком свободного обращения с его головой разгневанного чобота. И в самом деле голова Мусии Карповича была демонстративно перевязана, и говорил он таким голосом, будто даже это не Мусий Карпович, а умирающий лебедь. Но по волнующему нас вопросу, Он высказался миролюбиво и по-христиански кротко. — Так я ж совсем не потому, что, девчонка, я по-другому делу. Боже, сохрани, я буду с вами спорить, че что. Так-то пускай и так. Я насчет мельницы к вам пришел. От совета пришел с хорошим делом. Коваль прицелился лбом в Мусе Карповича. — Насчет мельницы? Ну, дашь. Вы насчет мельницы хлопочете. Это аренда, значит. И сельсовет же тоже подал заявление. Так то мы так думаем. Как вы советская власть, так и сельсовет советская власть. Не может же быть такого то мы, а то вы. Ага, сказал Коваль несколько иронически. Так начался в колонии короткий дипломатический период. Я уговорил Коваля и Хлопцев напялить на себя дипломатические фраки и белые галстуки. И Лука Семенович с Мусием Карповичем на некоторое время получили возможность появляться на территории колонии без опасности для жизни. В это время всю колонию сильно занимал вопрос о покупке лошадей. Знаменитые наши рысаки старели на глазах. Даже рыжий начинал отращивать стариковскую бороду. А малыша совет командиров перевел уже на положение инвалида и назначил ему пенсию. Малыш получил на дожитие постоянное место в конюшне и порцию овса, а запрягать его допускалось только с моего личного разрешения. Шере всегда с презрением относился к бандитке, Мэри и Коршуну и говорил, Хорошее хозяйство – то, в котором кони хорошие. А если кони дрянь, значит и хозяйство дрянь. Антон Братченко, переживший влюбленность во всех наших лошадей по очереди и всегда всем предпочитавший рыжего, и тот теперь под влиянием Шере начинал любить какого-то будущего коня, который вот-вот появится в его царстве. Я, Шере Калина Ивановича Братченко – Не пропускали ни одной ярмарки, видели тысячи лошадей, но купить нам все-таки ничего не довелось. То кони были плохие, такие же, как и у нас, то дорого с нас просили, то находил Шире какую-нибудь припрятанную болезнь или недостаток. И правда, нужно сказать, хороших лошадей на ярмарках не было. Война и революция прикончили породистые лошадиные фамилии, а новых заводов еще не народилось. Антон приезжал с ярмарки почти в оскорбленном состоянии. «Как же это так? Коней нема! А если нам нужен хороший конь, настоящий конь, тогда как же? Буржуев просить, чикак?» Калин Иванович по гусарской старой памяти любил копаться в лошадином вопросе и даже Шере доверял его знаниям, изменяя в этом деле своей постоянной ревности. А Калина Иванович однажды в кругу понимающих людей сказал, «Говорят эти паразиты, Лука, Томуси, этот самый, что будто у дядьков на хуторах есть хорошие кони, а на ярмарок не хотят выводить, боятся». «Неправда», — сказал Шире, — «нет у них хороших коней. Есть такие, как мы видели. Хороших коней вот скоро с заводов достать можно будет» еще рановато». «А я вам кажу есть», — продолжал утверждать Калин Иванович. «Лука знает этот сукин сын, всю округу знает, как и что. Так и подумайте, откуда ж может взяться хорошее животное, если не у хозяина. А на хуторах хозяева живут Он поразит тихонько саби, седыть, а жеребчика выгодов держит, сволочь, в тайне Значит, боится отберуть. А если поехать, купим. Я тоже решал вопрос без всяких признаков идеологии. В ближайшее воскресенье едем, посмотрим. А может быть и купим что-нибудь. Шара согласился. Отчего не поехать? Коня, конечно, не купим, а проехаться хорошо. Посмотрю, что за хлеба у этих хозяев. В воскресенье запрягли Фаэтон и мягко закачались на мягких селянских дорогах. Проехали гончаровку, пересекли Харьковский большак, шагом проползли через засыпанную песком сосновую рощу и выехали, наконец, в некоторое царство государства, где никогда еще не были. С высокой пологой возвышенности открылся довольно приятный пейзаж. Перед нами без конца от горизонта до горизонта Ширилась по нивелиру сделанная равнина. Она не поражала разнообразием, может быть, в этой самой простоте и было что-то красивое. Равнина плотненько была засеяна хлебом. Золотые, золотисто-зеленые, золотисто-желтые ходили кругом широкие волны, изредка подчеркнутые ярко-зелеными пятнами проса или полем рябенькой гречихи. А на этом золотом фоне С непостижимой правильностью были расставлены группы белоснежных хат, окруженные приземистыми бесформенными садиками. У каждой группы одно-два дерева, вербы, осины, очень редко тополя и баштан с грязно-коричневым куренем. Все это было выдержано в точном стиле. Самый придирчивый художник не мог бы здесь обнаружить ни одного ложного мазка. Картина понравилась и Калине Ивановичу. — Вот, видите, как хозяева живут. Тут тебе живут аккуратные люди. — Да, — неохотно согласился Шере. — Давайте завернем к этому, — предложил Калина Иванович. По забитой травкой дорожки повернул Антон к примитивным воротам, сделанным из трех тонких стволов вербы, связанных лыком. серый задрипанный пес потягиваясь, вылез из подвоза и хрипло, с трудом пересиливая лень, протявкал. Из хаты вышел хозяин, и, стряхивая что-то с нечесанной бороды, с удивлением и некоторым страхом возрился на мой полувоенный костюм. — Здравствуй, хозяин, — весело сказал Калин Иванович. — От церкви, значит, совернулись? — Я до церкви редко бываю. — ответил хозяин таким же ленивым, хриплым голосом, как и охранитель его имущества. — Жинка разве когда? А от кеда будете? — А мы по такому хорошему делу. Кажут люди, что у вас коня можно доброго купить, а? Хозяин перевел глаза на наш выезд. Недостаточно гармонированная пара рыжего и вороной мэри, видимо, его успокоила. Как вам сказать, чтобы хорошие лошади были, так где ж там? А есть у меня лошинка, третий год. Может, вам пригодится? Он отправился в конюшню и из самого дальнего угла вывел трехлетку, кобылку, веселую и упитанную. — Не запрягал? — спросил Шере. — Так, чтобы запрягать куды, для какого дела, так нет. А проезжать проезжал. Можно проехаться. Добре бежит. Не могу ничего такого сказать. — Нет, — сказал Шере. — Молода для нас. Нам для работы нужно. — Молода, молода, — согласился хозяин. — Так и у хороших людей подрасти может. Это такое дело. Я за нею три года ходил. Добре ходил. Вы же бачите. Кобылка действительно была холенная, блестящая, чистая шерсть, расчесанная грива, во всех отношениях она была чистоплотней своего воспитателя и хозяина. — А сколько, к примеру, эта кобылка, а? — спросил Калин Иванович. — Вижу так, что хозяева покупают, да если магарыч хороший будет, так 60 червяков. Антон уставился на верхушку вербы и, наконец, сообразив, в чем дело, ахнул. — Сколько... «Шестьсот рублей? Шестьсот же!» — сказал хозяин скромно. «Шестьсот рублей? Вот за это гэ?» — не сдерживая гнева, закричал Антон. «Сам ты гэ, много ты понимаешь. Ты походи за конем, а потом будешь говорить». Калина Иванович примирительно сказал. «Нельзя так сказать, что гэ кобылка. Хорошая. Но только нам не подходит». Шере молча улыбнулся. «Мы уселись в Фаэтон и поехали дальше. Серый отсалютовал нам прежним тявканем, а хозяин, закрывая ворота, даже не посмотрел нам вдогонку. Мы побывали на десятке хуторов. Почти в каждом были лошади, но мы ничего не купили. Домой возвращались уже под вечер. Шере уже не рассматривал поля, А о чем-то сосредоточенно думал Антон злился на рыжего и то и дело перетягивал его кнутом приговаривая одурел что ли Бурьяна не бачив смотри ты Канин иванович со злостью посматривал на придорожную нехворощу и бурчал всю дорогу. какой же понимаешь ты скверный народ паразиты приезжает до них люди, Ну, там продавчи не продав, так будь же человеком, будь же хозяином, сволочь. Ты ж видишь, паразит, что люди с утра в дороге. Дай же поисты, есть же у тебя, че там борщ, че хоть картошка. Ты ж пойми, бороду расчесать ему николы. Ты видав такого, а за паршивую лошичку 600 рублей. Он, видите, ходыв за лошичкою. Та не ходыв а сколько там этих самых батрачков ты видав? Я видел этих молчаливых, замазур, перепуганно застывших возле сажи и конюшен в напряженном наблюдении неслыханных событий, приезда городских людей. Они ошеломлены чудовищным сочетанием стольких почтенностей на одном дворе. Иногда эти немые деятели выводили из конюшен лошадей и застенчиво подавали хозяину повод. Иногда даже они похлопывали коня по крупу, выражая этим, может быть, и ласку к привычному живому существу. Калина Иванович, наконец, замолчал и раздраженно курил трубку. Только у самого въезда в колонию он сказал весело. — Вот вы морили голодом, чертовы паразиты! В колонии мы застали Луку Семеновича и Мусия Карповича. Лука был очень поражен неудачей нашей экспедиции и протестовал. Не может такого дела будто. Раз я сказал Антону Семеновичу и Калине Ивановичу, так о самое дело мы исполним. Вы, Калина Иванович, не утруждайте себя, потому нет хуже, когда у человека нервы спорчены. А вот на той неделе поедем с вами, а только пускай Антон Семёнович не едут. У них вид такой э, большевицкий, там народ опасается. В следующее воскресенье Калин Иванович поехал на хутора с Лукой Семёнычем и на его лошади. Братченко к этому отнесся хладнокровно, безнадежно и зло пошутил, провожая. Вы хоть хлеба возьмите на дорогу, а то с голоду сдохнете. Лука Семёнович погладил рыжую красавицу бороду над празднично вышитой рубашкой и аппетитно улыбнулся розовыми устами. — Как это можно, товарищ Братченко? До людей едем! Как это можно такое дело свой хлеб брать? Помимо сегодня и борщу настоящего, и баранины, а может, кто и пляшку соорудит? Он подмигнул заинтересованному Калине Ивановичу и взял в руки фасонный темно-красные вожжи. Широкий кормленный жеребец охотно заколыхался под раскоряченной дугой, увлекая за собой добротную, щедро окованную бричку. Вечером все колонисты, как по пожарному сигналу, сбежались к неожиданному явлению. Канин Иванович приехал победителем. За бричкой был привязан жеребец Луки Семёновича. В оглоблях пришла красивая, серая в яблоках большая кобыла. И Калин Иванович и Лука Семёнович носили на себе доказательства хорошего приема, оказанного им лошадиными хозяевами. Калин Иванович с трудом вылез из брички, и старался изо всех сил, чтобы колонисты не заметили этих самых доказательств. Карабанов помог Калиниванчу. Магареч был, значит, ну а как же? Ты же видишь, какая животная. Калин Иванович похлопывал кобылу по неизмеримому крупу. Кобыла была и в самом деле хороша: мощные, мощные ноги, рост богатырская грудь, ладные массивная фигура. Никаких пороков не мог найти в ней и Шире, хотя и долго лазил под ее животом, и то и дело весело и нежно просил «Ножку, дай ножку!» Хлопцы покупку одобрили. Бурун, серьезно прищурив глаза, обошел кобылу со всех сторон и отозвался. «Наконец-то в колонии лошадь как лошадь!» И Карабанову кобыла понравилось Да, это хозяйская лошадь. Это стоит 500 рублей. Если таких лошадей десяток, можно пироги исты. Братченко кобылу принял с любовным вниманием, ходил вокруг нее и причмокивал от удовольствия, поражался с радостным оживлением ее громадной и спокойной силе, ее мирному доверчивому характеру. У Антона появились перспективы. Он пристал к Шере с настойчивым требованием. «Шеребца нужно хорошего. Свой завод будет, понимаете?» Шере понимал, серьезно, одобрительно поглядывал на зорьку, так звали кобылу, и говорил сквозь зубы. «Буду искать жеребца. У меня наметилось одно место. Только вот пшеницу уберем, поеду». В колонии в это время с раннего утра до заката Проходила работа, ритмически постукивая на проложенных шареточных и гладких рельсах. Сводные отряды колонистов, то большие, то малые, то состоящие из взрослых, то нарочно под санье, вооруженные то сапками, то косами, то граблями, то собственными пятернями, с четкостью расписания скорого поезда, проходили в поле и обратно, блестя смехом и шутками, бодростью и уверенностью в себе, до конца зная, где, что и как нужно сделать. Иногда Оля Воронова, наш пом-агронома, приходила с поля и между глотками воды из кружки в кабинете, говорила дежурному командиру. «Пошли помощь пятому сводному». А что такое? Связкой отстают. Жарко. Сколько? Человек 5 Девочки есть? Есть одна. Оля вытирает губы рукавом и уходит куда-то. Дежурный с блокнотом в руках направляется под грушу, где с самого утра расположился штаб резервного сводного отряда. За дежурным командиром бежит смешной мелкой побежкой дежурный сигналист. Через минуту из-под груши раздается короткая стакката сбора резерва. Из-за кустов, из реки, из спален, с тремглав вылетают пацаны. У груши собирается кружок, и еще через минуту пятерка колонистов быстрым шагом направляется к пшеничному полю. Мы уже приняли 40 пацанов пополнения. Целое воскресенье возились с ними колонисты, банили, одевали, разбивали по отрядам. Число отрядов мы не увеличивали, а перевели наши одиннадцать в Красный дом, оставив в каждом определенное число мест. Поэтому новенькие крепко увязаны старыми кадрами и с гордостью чувствуют себя горьковцами, только ходить еще не умеют, лазят, как говорит Карабанов. Народ пришел к нам все молодой, 13-14 лет, и есть замечательно хорошие морды, особенно симпатичные после того, когда разрумянится пацан в бане, блестят на нем новые сатиновые трусики, а голова, если и плохо пострижена, так Белухин успокаивает. Сегодня они сами стриглись, так понимаете, не очень. Вечерком придет парикмахер, так мы оформим. Пополнение дня два ходит по колонии с расширенными зрачками, фиксируя всякие новые впечатления. Заходит в свинарню и удивленно таращится на старого ступицына. Антон с пополнением принципиально не разговаривает. — Чего это прилезли? — Ваше место пока что в столовой. — Почему в столовой? — А что ж ты еще умеешь делать? — Ты хлебный токарь. «Нет, я буду работать. Знаем, как вы работаете. За тобой двух надзирателей ставить нужно, правда?» «А вот командир говорил, послезавтра на работу. Вот посмотришь». «Подумаешь, посмотрю. Не видел, что ли?» «Ой, жарко! Ой, воды хочется! Ой, папа! Ой, мама!» Пацаны смущенно улыбаются. «Какая там мама? Ничего подобного!» Но уже к вечеру первого дня у Антона появляется симпатии. Какими-то неизвестными способами он отбирает любителей лошадей. Смотришь по дорожке, на поле уже катится бочка с водой, а на бочке сидит новый горьковец Петька задорожный и правит коршуном, сопровождаемый напутствием из дверей конюшни. «Не гони коня, не гони! Это не пожарная бочка!» Через день новенькие участвуют в сводных отрядах, спотыкаются и кряхтят в непривычных трудовых усилиях. Но ряд колонистов упорно проходит по полю картофеля, почти не ломая равнения, и новенькому кажется, что и он равняется со всеми. Только через час он замечает, что на двух новеньких дали один рядок картофеля, а у старых колонистов рядок на каждого. Обливаясь потом, он тихонько спрашивает соседа, а скоро кончать. Сняли пшеницу и на таку завозились с молотилкой. Шере, грязный и потный, как и все, проверяет шестеренки и поглядывает на сток, приготовленный к молодьбе. Послезавтра молотить, а завтра за конем поедем. Я поеду, говорит осторожно семён поглядывая на Братченко. «Поезжай, что же, — говорит Антон. — А хороший жеребец?» «Жеребец? Ничего себе!» — отвечает Шире. «В совхозе купили?» — «В совхозе». «А сколько?» — 300 «Дешево?» — «Угу». «Советский, значит!» — смотрит Калина Иванович на молотилку. «А зачем этот элеватор так высоко задрали?» «Советский!» — отвечает Шире. «Ничего не высоко, солома легкая». В воскресенье отдыхали, купались, катались на лодках, возились с новичками. А под вечер вся аристократия, как всегда собралась у крыльца Белого дома, дышала запахами снежных королев и, поражая притаившихся в сторонке новичков, вспоминала разные истории. Вдруг из-за угломельницы, вздымая пыль, крутой дугой пятясь отброшенного старого котла, карьером вылетел всадник. Семён на золотом коне летел прямо к нам, и мы все вдруг смолкли и затаили дыхание. Такие вещи мы раньше видели только на картинках, в иллюстрациях к сказкам и к страшной мести. Конь нес семёна свободным, легким, но в то же время стремительным аллюром, развивая полный богатый хвост и комкая на ветру пушистую пронизанную золотым светом гриву в его движении мы еле успевали пораженной душой вдыхать новые ошеломляющие детали изогнутую в гордом и капризно игривом повороте могучую шею и тонкие просторным махом идущие ноги с семен коня перед нами притянул к груди его небольшую красивую голову. Черный по углам налитый кровью молодой горячий глаз глянул вдруг в самое сердце потерявшегося Антона Братченко. Антон взялся руками за уши, ахнул и затрепетал. — Ценаш! Что, жеребец наш? — Та наш же, — гордо сказал Семен. «Слазь к чертовой матери жеребца!» — заорал вдруг Антон на Карабанова. «Чего расселся? Мало тебе Вот смотри, запарил. Это вам не куркульская кляча?» Антон ухватился за повод, гневным взглядом повторяя свое приказание. семён слез с седла. «Понимаю, брат, понимаю, такой конь может, когда и был, так разве у Наполеона?» Антон каким-то взрывом ветра взвился в седло и потрепал ласково коня по шее. Потом неожиданно, смущенно, отвернулся и рукавом вытер глаза. Ребята негромко засмеялись. Калин Иванович улыбнулся, крякнул, еще раз улыбнулся. «Ничего не скажешь». «Такой конь я тебе скажу». «Даже так скажу». «Не к нашему рылу крыльцо, да». У нас его спортят. Кто спортит? Свирепо наклонился к нему Антон. Он зарычал на колонистов. Убью, кто тронет. Убью, палкой, железной палкой по голове. Он круто повернул коня, и конь послушно понес его к конюшне кокетливым коротким галопом, как будто обрадовался, что, наконец, уселся в седле настоящий хозяин. Назвали жеребца молодцом.